Глава 19 Ой, что сейчас в амфитеатре Совета Нулевых Носителей Родов началось. Злорадству ковчега не было предела. Люба дорого взглянуть. А ты их за что так не любишь? Наобум поинтересовался я, пока Тайпана всё ещё отходила от шока. А ты за что орденцев не взлюбил? Да за многое, не стал я вдаваться в подробности. «Вот и я за многое, в том числе за уничтожение устройства вместе с душами Рода и всей ментальной базой, за вытравливание памяти Рода вместе с магией рассвета из Реордана, за пренебрежение к тебе и за желание отправить тебя на верную смерть. А как же ты меня учишь, если всё уничтожено? Техники объяснения откуда? Вот ведь оказывается как». Аспиды постарались стереть даже память о неугодном роде. Износ сферы ничего и никуда не девается. Нужно лишь уметь задавать правильные вопросы и тщательно фильтровать ответы. Ничего, прорвёмся». «Что-то ты последнее время подозрительно добренький. Не к добру это, — поддел я ковчег. что ты и тебя последние пару суток убить не пытались. Вот ведь печаль какая». Не остался в долгу ковчег, скопировав мою манеру речи. Вообще, я просто наблюдал. Создать устройство переноса и хранения генетических и ментальных баз данных рода — это, безусловно, удача и большое достижение. Но ментальные характеристики основателя потом будут отпечатываться на остальных носителях рода. «Был бы ты сволочью последней и все поколения были бы такие же». «А это путь в никуда. А так ты сволочь, конечно, но не последняя, а очень даже практичная, с собственным кодексом чести и моральными принципами. Такой и помогать не зазорно». «Ну да, предпоследняя сволочь в роду», — грустно улыбнулся я, — «если считать ещё копию тела матери, но там души нет». Тем временем Ковчег замолчал, к чему-то прислушиваяся после выдал — «Вопрос тела матери мы ещё обсудим. А сейчас возвращайтесь, пока там основательницу рода Наядов на лоскуты не порвали. Советую с девочкой обсудить поход в пустыню и молчание о мире до перемещения, пока ей сила голову не вскружила». Что ж, стоило признать, совет был дельный. «Тайпана? Раз уж у нас столь близкие отношения теперь вырисовываются, то предлагаю на чистоту поговорить». Аспида заторможенно кивнула, а я посмотрел на самые обычные часы. Весь наш разговор на болотах занял не больше 15 минут, что равнялось чуть менее чем четырем дням в мире аспидов. Хорошо, что я захватил очки Инари по дороге сюда. Возвращаться обратно в поместье ради разговора в комфортных условиях было нецелесообразно, потому пришлось вываливать важную информацию на Тайпану прямо здесь, посреди болот. «Ты принадлежишь к легендарной расе аспидов», Вернее, к одному из 13 родов, в неё когда-то входивших. Я принадлежу к другому роду. Тебя спрятали в этом мире, когда цивилизация аспидов оказалась на грани уничтожения. Поэтому твои способности отличаются от тех, которыми обладает род бога Тайпаны. У каждого рода есть устройство переноса и хранения генетических и ментальных баз данных нулевого носителя. Этакий аналог наших местных алтарей, только более сложный и с большими возможностями». «Вот он-то тебя и признал, проявившись змеюкой». «Входивших — это значит, что сейчас Империи не существует?» — ухватилось за одно слово Аспида. «Всё верно. Империя пала под ударами какой-то немагической расы, но не сдалась. Война между ними продолжается даже после смерти всех Аспидов. Из ныне условно живых представителей цивилизации я знаю четырёх особей, включая нас с тобой. Трое из моего рода и ты». «Но этого явно не хватит для восстановления популяции», – нахмурилась Тайпана. «Верно. Про восстановление речи не идёт. Пока у нас с тобой проблемы иного плана. В наш родной мир с боем пробиваются передовые отряды противника, пытаясь захватить что-то очень для них ценное. Моё предположение, что их интересуют как раз те самые псевдоалтари, оставшиеся после смерти 13 родов. Один из них вашего рода и твой по праву крови и души». «Энергия рассвета там только в алтарях содержится?» Тут же нахмурилась Аспида. «Их можно перенести?» «Нет, энергией там пропитано всё вокруг. В теории там просто бездонный колодец, но пропускная способность носителя магии может быть разная, о чём я тебя предупреждал. Когда магию рассвета или заката пытались использовать обычные люди, они очень быстро умирали. Их систему энергоканалов разъедала и уничтожала». «Магия рассвета и заката агрессивно к любой другой магии, пожирает её и, вероятно, подпитывается ею. Про перенос алтарей я не думал, ведь видел всего пару глыб, видели они весьма монументально». «То есть столь желанная мне магия прескается где-то бездонным океаном, но на него посягает ещё кто-то?» — уточнила для себя принципиальный вопрос Тайпана. «Всё верно. Уверяю тебя, узная таких алтарях кто-то из вашей братьи, как тот же Кречет или Орлан», то на нас с тобой начнётся охота не меньшая, чем на отступницу в своё время, или на того же Мангустова с его адамантием. Если ты такими обходными путями пытаешься донести до меня, что нужно молчать о существовании родного мира с совершенно другим типом магии, то напрасно. Я не дурой жить хочу. А что с вторженцами-антимагами? Эти прорываются через порталы, которые открывают некие маяки в пустыне. Я хочу их закрыть раз и навсегда. Для этого нам надо будет сходить в тур поход по пустыне, отыскать маяки и уничтожить. Но так и шёл бы. Я тебя зачем? Зачем делиться силой? Это попахивает за подднёй. Подозретельно прищурилась Аспеда, сверля меня взглядом. Эй, я тут клялся тебя защищать на крови, так что попрошу отбросить в сторону всякие инсинуации, напомнил я ей о серьёзности нашей ситуации. «А нужна-то мне для того, чтобы отгонять местных зверушек, пока я буду искать маяки. Эти зверушки признают только полнокровных аспид, это у нас нынче одна такая». «Темнишь что-то», — снова нахмурилась Тайпана. «Полуправду говоришь». «Верно», — не стал отпираться я. «Остальное объяснять долго. Я сам во всём этом пытаюсь разобраться больше трёхсот лет, не только сейчас хоть что-то понимать начал». «Будем считать, что поверила», — буркнула аспида и сделала парочку глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь. «Ну?» введи что ли и последнее решил я вывалить всю соль ситуации до перемещения к нам с тобой там будут относиться предвзято я происхожу из рода предателя считается что он неосмотрительными действиями спровоцировал первое вторжение понятно ты пытаешься рот обелить а я-то здесь причем из-за того что с тобой связалась или потому что мы побратались искраним понимание промелькнуло в глазах тайпаны но ты жук «Это чтобы я никуда не делась, да?» «Было бы всё так просто, я бы даже не завёл этот разговор. На самом деле твоё существование – это предательство рода наядов в отношении других родов. Остальные-то вымерли, а тебя сохранили вопреки всем правилам. Так что сейчас наши с тобой рода почти на равных, ведь они наплевали на все условности. А мы теперь будем за это расплачиваться, если хотим и дальше пользоваться силой». Аспида зашипела. Сквозь грозное ругательство слышны были чёткие указания в направлении пеших-эротических путешествий для всех родов аспидов оптом и каждому в отдельности. Вот почему нельзя было просто взять и оказаться внучкой какой-нибудь очень сильной богини, которая помогла бы мне возвыситься или хотя бы просто выйти на должный уровень силы. Как-то совсем обиженный по-детски надуло губки тайпана. Почему к этому всегда идёт в придачу ворох проблем? «Чем больше сила, тем больше геморрой. За всё надо платить. Бесплатно тебя только в колен на локтевую позицию могут поставить». Пусть грубо, но абсолютно доходчиво отреагировал я на возглас Аспиды. «Тебе ещё с приёмным отцом повезло. Мой родной меня посреди площади сжёг. А твой в условиях дефицита рассвета придумал, как тебе жизнь продлить и прикрыть от остальных башков. Так что зря ты так». «А ты откуда знаешь?» зашипела Аспида. Вся напускная обиженность с неё мигом слетела. «Ни у одной тебе есть дар. Думаешь, я не понял, что ты меня прочитала?» «Понял и последовал твоему примеру. Сотрудничество – дело обоюдное. Я тоже должен был знать, кого протащу с собой. А то вдруг у тебя мозги помутятся от силы или язык развяжется. Хотя насчёт последнего я до сих пор не уверен. Ты же женщина. А вы априори все тайны храните коллективно. Особи по три, а то и больше». «Ах ты!» Тайпана задохнулась от возмущения. «Ты бабские трёп божественные секреты не путай. Я слово дала и сдержу». «Как скажете, ваше аспидишество?» Шутовски поклонился я. «Ну что, готова к экскурсии и тур по ходу? Время поджимает». «Готова», — буркнула Тайпана и взвизгнула, когда я сменила постась «Ох ты ж мать моя богиня! Да ты больше меня! Как так?» «Природная селекция!» Улыбнулся я пастью полной зубов и открыл прокол на границу с пустыней. Тайпан беседовал с богами-рептилиями, расписывая предполагаемую опасность, когда руна-маяк, нанесённая на тело дочери, вдруг исчезла из их мира. «Это должно было когда-то случиться», — вынужден был признать он. «Кровь не водится, она всё равно брала своё, и как бы Тайпан не старался помочь дочери перейти на местный способ питания», Получалось у девочки откровенно плохо, но хоть со смертностью вопрос решился. Поэтому, когда дочь сперва самостоятельно замаскировала свой магический след, а потом отправилась из храма во внешний мир, приёмный отец понял, его обязательства почти выполнены. Он не просто сберёг чужого ребёнка, но действительно полюбил свою змейку, как бы это ни было парадоксально. «Океания» много лет тому назад. Он был юным богом, жаждущим силы, как и многие другие до него. Вот только россыпь островов с тропическими лесами и кусок материка, который много позже назовут Австралией, не особо способствовали расселению людей. Земли кишели ядовитыми змеями и прочими тварями, острова возникали и исчезали в лавовых потоках, а тот самый кусок суши оказался на восемь безжизненным с адской жарой в центре или шусткой полоской вдоль берега, пригодной для жизни». «И как здесь набираться сил?» — кипятился юный бог. «Я ведь на отшибе, считай, на краю мира». Он брал под своё покровительство целые племена и деревни, но их косили болезни, звери, воины. Тайпан помогал в меру сил, выделял яд для воина диверсии, предупреждал о катаклизмах, иногда даже своими руками под видом смертного помогал отстраивать пальмовые хижины. Но всё без толку. Вернувшись однажды из Междумирья, Он обнаружил, что вместо его любовно обустроенных островов с деревнями, худобедно пополняющихся верующими, стоят обугленные клочки суши, присыпанные несколькими метрами пепла. Тогда юный бог просто не мог поверить своим глазам. «Мир! Ты меня слышишь, сука ты такая!» Тайпан испытывал такую гамму чувств, что хотелось рвать на себе чешую. «За что? Почему я? Почему именно меня ты решил убить так изощренно, оставив без верующих?» Ответом ему была тишина, лишь негромкий плеск грязных волн нарушал её. «Почему я?» — не унимался юный бог. «Похоже, я ошиблась с выбором», — прозвучал глубокий женский голос из-за спины. «Истеричка мне не нужна». Тайпан резко обернулся и разглядел маленькую человеческую фигурку в розовом балахоне. «Кто ты? Как смеешь ты насмехаться надо мной в моём горе?» — вспылил Тайпан, принимая боевую стойку. «Какое горе! Акстись! Потерять всю семью! Да, горе! А потерять бесполезный для развития костыль не горе, а неимоверная удача!» Словно несмышленышу выговаривала ему незнакомка и качала головой. Тайпан был в том состоянии, когда выслушивание аннотаций от кого бы то ни было резало без ножа. Выпустив сквозь чешуйки мельчайшие капельки яда и трансформировав кончик хвоста в отравленное лезвие, юный бог ринулся в атаку. «Сядь и слушай, мальчишка!» услышал он приказ и не смог пошевелиться. Тем бы ни была незнакомка, но сила её явно превосходила его собственную. «Сейчас мы с тобой заключим сделку. Ты сохранишь мою дочь, вырастешь, позаботишься о том, чтобы она ни в чём не знала нужды». А я дам тебе то, чего ты больше всего желаешь. Силу!» «Да кто ты такая?» — билась в мозгу паническая мысль у Тайпана, когда в его поле зрения попал ещё один балахон, возникший буквально из ниоткуда. «Госпожа, время!» Этот голос был мужским. «Я почти закончила, Йордан, минутку!» Женщина подплыла к Тайпану будто по воздуху и вынула из складок балахона яйцо. На вид обычное змеиное, но отличающееся цветом и размером. Оно едва помещалось в ладонях незнакомки, переливаясь розоватыми бликами. Гостья в последний раз прижала к себе яйцо, поцеловала и положила его на вулканический пепел. Что удивительно, но яйцо не утонуло, а будто зависло над ним. «За свою службу ты получишь это!» И незнакомка сняла с шеи жерелья невероятно искусной работы из незнакомого металла. На середине ожерелья висел кулон размером с человеческий кулак, но каким-то неведомым чувством Тайпан ощутил внутри огромную силу. Она манила, звала и обещала могущество. «Внутри адамантий. Здесь столько, что хватит стать вровень с самыми сильными в вашей песочнице». Ожерелье легло рядом с яйцом. Все предыдущие возмущения застряли у Тайпана в горле. С учетом размера кулона, божественного металла там было столько, что за него любой бог убил бы, не задумываясь. Юный бог мысленно просил дать ему возможность хотя бы говорить. «Говори», — милостиво разрешила незнакомка. «Я клянусь выполнить всё, о чём вы попросили, слово Бога. Но будет ли моя служба иметь срок?» «Да», — кивнула незнакомка. «Однажды я призову дочь, а до тех пор она не должна ни в чём нуждаться. Сохрани её. Клянусь вырастить её как свою собственную» не пожалел для благодетельницы Тайпан еще одной клятвы. «Госпожа!» — снова намекнул второй балахон. Но женщина медлила не в силах покинуть собственное дитя. «Запомни мои слова, юное создание. Твой мир не наказывает, а делает тебе одолжение, не давая стать зависимым от самого примитивного вида энергии. Если ты возьмешься за голову и найдешь силу, которая будет созвучна твоей душе, то тебе не понадобятся люди». «Поглощение человеческой благодати — это тупиковая ветвь развития. Прощай!» Тайпан так и не понял, было это сказано ему или яйцу, что лежало рядом с ним, но ткань реальности дала трещину, в которой исчезли оба иномерных гостя в розовых балахонах. «И это ты называешь туристическим походом? Ты совсем ошалел?» Взвизгнула Тайпана и отпрыгнула от стены песка, «Стоило нам появиться на границе с Великой пустыней». Не бойся, в таком состоянии рассветной диеты я тебя не заставлю соваться туда. Сначала пополним твои запасы и познакомим тебя с вашим ковчегом, а лишь потом проверим на что ты способна. У нас есть ещё время в запасе. Рая, если не занят, загляни ко мне. Хочу тебя кое с кем познакомить. Дракон не заставил себя ждать, и уже спустя пару секунд рядом с нами открылось зеркало портала. О, а, о. Раю выдавал сплошные междометия, а потом расхохотался. Тайпана хмуро переводила взгляд с меня на дракона и не знала, как реагировать. «Тайпана, знакомься, это мой дед Раэрдан Эсвис. Дед, знакомься, это Тайпана из рода наядов». Представил я их друг другу в соответствии с правилами хорошего тона. «Очень приятно», — процедила сквозь зубы Аспида. «А что вас так развеселило?» «Взаимно, малышка», — галантно поклонился Раю. «Я просто представил, как основательницу твоего рода сейчас песочат остальные основатели. И там перья, пух и чешуя во все стороны летят. И ведь никто же не додумался, только она одна. Сказана же женщина. Остальные, как тупые бараны, не решились нарушить пафосные обеты даже ради выживания собственного рода. Ну на яда. Умница». Передавай почтение, хоть оно ей и даром не сдалось. Дракон обернулся ко мне и спросил. «Я так понимаю, мы в резиденцию Альба?» Именно там находился ковчег наядов. Это я понял потому, что Сольги снимала проклятие основательница рода псиоников. «Вы да, а мне придется полетать на виду, чтобы создать видимость присутствия. Слишком долгие отлучки не способствуют спокойствию среди паладинов». «И то верно». Подождём тебя в кабинете Альба. И да, перед уходом загляни в эсферию, София созрела. Её твои девицы добили, невзначай рассказав о ваших взаимоотношениях. Мне кажется, ещё чуть-чуть, и она сама к тебе в жёны попросится. Мне бы этим должное внимание уделять, а не носиться между двух миров», тяжело вздохнул я, «да и свадеб я уже опасаться начинаю. Что не обряд, то неприятности». «Да, женщины, в принципе, то ещё стихийное бедствие», — хохотнул рая, поглядывая на Тайпану. «Не все», — из чувства противоречия возразила настоящая богиня. «Все, малышка», — покачал головой дракон. «Аспиды — и вовсе стихийное бедствие в квадрате. Пойдём», — позвал за собой Тайпану дед. «Тебя семья заждалась». Я же прикидывал, откуда начинать свои полётные упражнения — когда покровный связи ко мне обратился взволнованным голосом Маркус. «Михаил Юрьевич, где бы вы ни были, но вы нам срочно нужны в эсферии. Вы просто обязаны это увидеть».